Байрон открывает своего Дон Жуана 1819-1824 год с саркастическим посвящением собрату по перу, поэту Роберту Саути, который, подобно Вордсворту, начинал как пламенный революционер, однако под влиянием времени и возраста превратился в консервативного представителя истеблишмента. В 1813 году боб саути получил титул поэта лауреата придворного стихотворца от чего байрон обращается к нему почтенный ренегат посвящение заканчивается так до ренегатства мне не дорасти хоть без него живется многим худо тем кто не юлиан и не иуда Биография Юлиана и его мысли адаптировались и переписывались богословами и историками в угоду веяниям времени, а также изменчивым вечным истинам. Эти переработки мало у кого получались более изобретательными или более личностными, чем у Генрика Ипсона. «Кесарь и Галилеянин», 1873 год, пьеса, входящая в его раннюю драматическую тетралогию вместе с Брандом и Пергюнтом, поднимается до широких обобщений. «Почему нельзя написать драму в десяти актах?» — риторически вопрошает Ипсон. «В пяти актах мне тесно». На его взгляд, это произведение было автобиографическим. «Я вложил в эту книгу часть, пережитого мной», — писал он своему английскому другу и стороннику Эдмунду Госсу. «То, что я здесь описываю, я сам в той или иной форме пережил, и самый выбор темы, находится в более близкой связи с течениями нашего времени, нежели можно усмотреть сразу. Он дал этой пьесе подзаголовок «Мировая драма» и называл ее «Мой шедевр». Пьеса колоссальна по объему. В английском издании 1907 года, один из томов собрания сочинений, она занимает 480 страниц. Именно на это намекает Ипсон, говоря о подготовке к чтению. Сам он именует ее то книгой, то пьесой. Издание 1873 года, опубликованное тиражом в 4000 экземпляров, разошлось очень быстро. Аванс за второе издание Ипсон целиком вложил в акции шведских железных дорог. Этот гигантский драматургический текст – ни по каким общепринятым меркам не укладывается в понятие сценического произведения. Своевольный режиссер вынужден будет врубаться в него как в открытый карьер, чтобы, отбросив большое количество излишней по театральным меркам экспозиции, явить миру скрытую в глубине драму. «Кесарь и Галилеянин» — произведение далекое от подлинной истории. Оно драпирует известные факты толстым покровом насущных вопросов XIX века. Сюда входит стремление к самореализации личности, основополагающее значение воли, а также несовместимость христианства с радостью жизни. Здесь присутствуют знакомые Ипсоновские мотивы и непорочное дева, которая на поверку может оказаться не такой уж непорочной, и незаконно рожденное дитя, чье существование немало удивило бы супругу реального императора Елену. Сам Юлиан, как Ипсон, как Гор. но совсем не как исторический отступник, стремится к разрыву со своим глубоко религиозным воспитанием. К тому же он, как и положено представителю Ипсоновской плеяды реформаторов, плохо информированных идеалистов, убежден, что ему по плечу изменить ход мировой истории с помощью непорочной девы. В начале этой пьесы Юлиан ищет совета у своего друга-мистика по имени Максим, который вызывает духов трех мужчин оказавших наибольшее влияние на ход истории каина иуды искариота и еще кого-то третьего окутанного непроницаемым покровом а все потому как понимает максим что под его личиной скрывается либо юлиан либо максим собственной персоной. также максим изрекает что всемирно историческая миссия императора заключается в соединении мудрости христианской с мудростью языческой В то время этот вопрос муссировался беспрерывно. ипсиновский Юлиан отнюдь не тот умный, милосердный, тонкий правитель, что привык побеждать искусными маневрами. Он представляет собой типичного римского тирана. Свою смерть он встречает в персидской пустыне, но не от руки безвестного копьеметателя и уж тем более не от чудесного союза пары христианских святых. Нет, его убивает Агафон, близкий друг узревший в императоре Антихриста. умирающий Юлиан признает, что его тирания оказалась бесплодной. Она только настроила против него христиан и утвердила будущее господство их религии. На первый план опять выходит закон непредсказуемых последствий, как это было в случае с Каином и с Иудой Искариотом. В книжном формате произведение «Кесарь и Галилеянин» пользовалось оглушительным успехом. а в драматургическом воплощении наоборот. Только через 30 лет оно достигло норвежской сцены, в 1903 году, за три года до смерти драматурга, да и то поставлена была только первая часть. Великобритания всегда оставалась лояльной Ипсону территории, но лондонская премьера той пьесы, которую автор называл своим шедевром, состоялась лишь в 2011 году. Обозреватель – Доброжелательный «Гардиан» заключил, что постановка на несколько градусов не дотягивает до шедевра, тогда как рецензент «Недоброжелательный телеграф» назвал спектакль почти невыносимым занудством. Небольшое примечание пущего педантизма ради. Первым из напечатанных образцов публицистики Джеймса Джойса стала длинная на восемь тысяч слов рецензия на спектакль по пьесе Ипсона «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». За нее автор получил гонорар от Фортнайтли Review в сумме 12 гиней. Джойсу тогда было 18 лет. Он объявил Ипсона крупнейшим психологом и мыслителем современности, а конкретно более крупным, нежели Руссо, Эмерсон, Карлейль, Гарди, Тургенев и Джордж Мередит. Неудивительно, что драматург был доволен такой оценкой, и отправил юному дублинцу благодарственное письмо в дружеском тоне. Без малого сорок лет спустя Джойс вновь отдал дань уважения писателю на сей раз в своем романе «Поминки по Финнегану», где содержится более шестидесяти каламбуров, обыгрывающих имя драматурга и название его пьес, например, «Для перов и джентов», зряшных и «Причина «Причинодралов», «Франтоузников, Мирских строчек» и «Дряхлых едкабаев», Выражение «цензряшных» и причина дралов содержит каламбурное исходное норвежское наименование «Кесаря и Галилеянина». Ипсен, проживив он на тридцать с лишним лет дольше, возможно, одобрил бы эту назойливую игривость. А теперь вернемся к Свинберну и его стихотворению «Гимн Прозерпини», о котором я впервые услышал в незапамятные времена из уст Э.Ф. В 1878 году Суинберн написал второе стихотворение о Юлиане «Последний оракул», повествующее о неоднократно описанном эпизоде из самого начала правления отступника. В 362 году, дабы узнать от Пифии свои шансы на успех в персидском походе, Юлиан отправил своего друга Арибасия в Дельфы. По возвращении Арибасий принес не какое-нибудь иносказательное пророчество, над которым могли бы поразмыслить гадатели, а самое, что ни на есть, скверное. Оракул на самом деле закрыт и никого не принимает. Слова, принесенные Арибасием от Пифии, звучат так. «Скажите царю, разрушен сей дом непорочный, и ручья говорящего сила почила, мертва. Нет приюта для Бога нигде, ни дома, ни крыши, и пророческий лавр больше в руках не цветет». Арибасий послушно передает эти слова Юлиану и «пало сердце царя», безнадежные вести услышав верный твой друг понял что скоро умрет безутешно вниз он склонил лицо признавая стихийных сил произвол как и гимн прозерпини последний оракул оплакивает сумерки старых языческих богов и непрошеное пришествие новой религии царство чужого бога в котором огонь а не свет ад вместо неба псалмы не Однако поэт, признавая поражение, нанесенное язычеству христианством, вместе с тем взывает поверх голов обеих религий к Аполлону, источнику всех песен и всего солнца, влавствующего над всем сущим.